В домашних делах выходные пролетели, как одна минута. Казалось, она закрыла глаза вечером в пятницу, а открыла утром в понедельник. И за секунду до пробуждения увидела яркий, сумасшедший и радостный сон. Генеральная уборка, стирка, глажка, готовка. Кирилл, оставшийся за главного, отлично вел дом. Но он был мужчина. А Ирине хотелось максимально облегчить ему участь. Она наварила огромную кастрюлю щей, Навертела голубцов и заморозила большую часть их. Напекла пирогов и хотела даже постирать занавески. Но Кирилл решительно снял ее со стремянки. «Угомонись». Эрина села отдышаться и вдруг сообразила, почему перешла в режим электровеника. Ей элементарно страшно, что Кирилл прекрасно справляется с домашними делами без нее. Она больше не необходима, не незаменима, караул, паника. Жена должна быть важнейшим элементом жизнеобеспечения мужа и ежедневно заслуживать свое место в его жизни. Постоянно доказывать, что она достойна высокого звания супруги. Обычно, когда муж после работы валится на диван, от жены требуется не так уж и много. Но Кирилл своим трудолюбием задрал ей планку слишком высоко. Как теперь доказывать, что он без нее не обойдется? Если они раньше, пока она стояла у плиты, никогда так вкусно не ели. А убираясь, он даже потолки от пыли протёр. Потолки? Вот каким козырем она сможет это побить, скажите на милость. Только если снова станет двадцатилетней стройной девушкой. Но это невозможно. Мне полезно двигаться, мрачно сказала она. А то жертврест, смотреть противно. Да ну ты что, ты наоборот стала такая аппетитная. Ага, сейчас. Нет, правда, мне так нравится. Лучше, чем раньше. Хотя и раньше тоже было хорошо. А так вообще я в кстати. Ты нагло врешь. Лучше, лучше. Кирилл обнял её и крепко прижал к себе. Не повезло тебе с женой, вынесла приговор Ирина. Так если рассуждать, то мне и с самим собой не повезло. А ты уж точно достойна лучшего мужа, чем поэт-неудачник. Ирина засмеялась. Таким нелепым вдруг показалось ей это... Достойно. Супруг — это не приз. Не какая-нибудь там премия по итогам года. Ты человек, и он человек. И вы объединяетесь, чтобы быть вместе, вот и все. Он немножко не такой, как ты хочешь. И ты идеал в его глазах только первые дни после свадьбы. Разочарования неизбежны. И многие ожидания будут обмануты. Но надо помнить, что супруг — это единственный человек, который может быть с тобой всегда. Родители уходят. Дети вырастают и отдаляются. Братья и сестры тоже обзаводятся собственными семьями. И друзья, даже самые близкие, растворяются в прошлом. У них свои интересы, свои жизни. И встречи становятся все реже, вызывая только светлую ностальгию по ушедшей юности. Только муж с женой остаются всегда рядом. И, боже мой, как глупо разрушать эту чудесную связь предательством и разводом. Ирина крепче прижалась к Кириллу. Господи, да разве нужно заслуживать эту нежность и теплоту? Заискивать? Доказывать, что достойно? Кирилл много работает, берет левые заказы, о которых ей абсолютно ничего не известно, просто потому что любит свою семью. И ему нравится, когда у них все есть. А сейчас, сидя с детьми, все делает по дому тоже, потому что ему приятно доставить ей удовольствие, а не для того, чтобы продемонстрировать, какой он идеальный муж достойные любви и уважения так и ей надо жить в радости а не так будто она все время выступает на соревновании а в голове сидят невидимые судьи как в фигурном катании и выставляют готовка пять и пять уборка четыре стирка четыре и пять внешность три я пожалуй еще запеканку на ужин сделаю с изюмом как вы любите сказала она хочется вас чем то побаловать Так хорошо было дома, что открыв глаза утром в понедельник, она изумилась: Неужели она и есть тот самый человек, который радовался, что выйдет на работу? Кажется, сейчас все бы отдала лишь бы остаться дома. Проклиная рыболовную страсть Иванова и Табидзе и собственную уступчивость, Ирина поднялась с постели, мрачно попила кофейку, накормила Егорку с завтраком, отвезла в школу и отправилась на работу. Размышляя о том, что громкий процесс... Зал набит творческой интеллигенцией, а она в той же самой одежде, что и на прошлом заседании. И прическу не успела сделать, затянула узел на затылке, забыв, какие у нее теперь щуки. Придя на работу, она зашла в туалет, посмотрела в зеркало и ужаснулась. Больше всего она была похожа на купца из детских книжек, только усиков не хватало. «Ничего, Ирина Андреевна, еще вырастут. Какие ваши годы?» Вздохнула она и достала расческу. Хотя без фена и лака для волос тут ничего не исправишь. Появилась Ольга Маркина. Стала поправлять макияж чуть пострадавшей от ненастной погоды. Подкрасила губы, сложила их бутончиком, потом растянула в улыбке, открыв белые крепкие зубы. Она отражалась в зеркале рядом с Ириной, как эталон, заставляя еще сильнее почувствовать свое убожество. «Хотите, помогу?» — вдруг спросила Ольга. Причешу вас. Даже не знаю. Не бойтесь. Долгая практика на в пионерском лагере. Руки, как говорится, помнят. Ирина пожала плечами, а Ольга усадила ее на маленькую банкетку, стоящую в углу. Что действительно хорошо было на работе, так это туалет. Большой, просторный. А поскольку коллектив в основном мужской, то обычно тут свободно. Ольга энергично заработала расческой. «Знаете, реально хочется дать ему условно», — сказала Ирина. «Как подумаешь, что целый район остался без врача?» «Да я бы не возражала», — вдруг выпалила Ольга. «Вы серьезно? «Возможно, это самый правильный выход был бы. Но вы понимаете, что требовать я такое не могу». «А я назначить, знаете ли, тоже. Это нужно какое-то очень веское обстоятельство». Ольга кивнула. Ну вот и готово. Как вам? Она подвела Ирину к зеркалу. В общем, та же кичка, только гособвинитель начесала ей челку олевший домик. И лицо сразу преобразилось. Щеки подобрались, и вся она будто помолодела. Отлично. Спасибо вам. Ирина с чувством пожала Ольге руку. Буду должна. Может, позвонить глав-врачу? Пусть организует коллективное письмо, что они готовы его взять на поруки и перевоспитывать. Ирина покачала головой. Жиденько, да они и не успеют его сегодня подвести. А вы хотите сегодня вынести приговор? Ну да, что тянуть? Дело ясное. Ольга вдруг помрачнела. Да ясное, процедила она. Только можно вас попросить. Давайте потянем до завтра. Зачем? Пожалуйста, прошу вас. Как раз и письмо подоспеет. Ирина нахмурилась. Ольга Ленишна, вы же понимаете, что нельзя давать условные наказания за убийство, просто потому что подсудимый нужен людям. Да, работать некому. Но он мог не только сесть, но и заболеть или умереть и тогда что. Вел бы амбулаторные приемы из могилы, как предлагал наш первый свидетель. Увы, жизнь идет своим чередом, как это ни грустно. И незаменимых людей действительно нет. Я вас прошу только об одном: Давайте сегодня заслушаем свидетелей, а прении и последнее слово подсудимого перенесем на завтра. Ирина пожала плечами. И что это изменит? Скорее всего, ничего, но вдруг. Просьба гособвинителя показалась Ирине странной. Речь она, что ли, за выходные не подготовила? Так есть обеденный перерыв, в который совершенно спокойно можно набросать выступление по такому простому делу. Вероятно, Ольга Ильинишна хочет произвести впечатление на публику и произнести спич часа на три в духе адвокатов XIX века, чтобы это было не формальное выступление в суде, а произведение искусства, исполненное трагизма и апеллирующее к лучшим человеческим чувствам. Прямо как у Марка Твена, козырение в воскресной школе. Они с Егоркой как раз недавно читали. Но с какой стати гособвинитель поддержал идею об условном наказании? В чем подвох? Условный срок за убийство. От такого предложения у любого прокурора должны уши в трубочку свернуться и повалить дым из ноздрей. Грубейшее отступление не только от буквы, но и от сути, духа закона. Ольга должна была ее сурово отчитать, а она просит затянуть процесс. Глупость какая-то. Все тут ясно, можно до обеда решить. Дать лет семь. Через четыре пусть подают на условно-досрочное. В конце концов, на зонах хорошие доктора тоже нужны. Человек будет работать по специальности, да еще и не платить за стол и квартиру. И пользоваться, кстати, всеобщим уважением. Статья у него благородная. Врачей зайки не опускают. У Семёна Яковлевича есть все шансы после освобождения вернуться к нормальной жизни. Ирина еще раз полюбовалась на себя в зеркало. все таки отличную прическу сделала ей коварная Ольга. Даже настроение поднялось. Первой выступала жена Пахомова. Она рассказала, что в тот роковой вечер уехала к дочери. Это было спонтанное решение, и они с мужем никому не говорили, что он останется дома один. Визиты дочери не были регулярными. Просто бабушка, когда чувствовала, что сильно соскучилась по внукам, собиралась и ехала. Таким образом, Фильдман никак не мог заранее знать, что Пахомов останется дома один. Около девяти вечера жена позвонила Василию Матвеевичу. Он разговаривал с ней совершенно спокойно. Поэтому она легла спать и до десяти утра пребывала в счастливом неведении, пока ей не позвонил следователь. Тут силы изменили вдове. Она всхлипнула, закрыла лицо руками. Дочь поднесла ей воды и помогла сойти со свидетельского места. Дальше вызвали, неизвестно зачем, близкого друга Пахомова, кинооператора, работавшего на всех его фильмах. Он рассказал, какой Василий Матвеевич был великий человек, сколько снял прекрасных картин и, главное, имел множество творческих планов, но жизнь его нелепо оборвалась по воле этого негодяя. Этот негодяй сидел, понурив голову, и старался не встречаться ни с кем взглядом. Кинооператор разглагольствовал охотно и со вкусом. Заткнуть его удалось с большим трудом. Эрина вздохнула. Все же правило допрашивать первыми представителей потерпевших гуманно не только для потерпевших, но и для подсудимых. В пятницу старый хирург давал Фельдману прекрасную характеристику, но сегодня она уже забыта. Самоотверженного врача Семена Яковлевича заслонил образ прекрасного семьянина, великого художника и отличного человека Василия Матвеевича Пахомова. После оператора вызвали профессора Велимирова. Этот упитанный человек в быту был, вероятно, внушителен и величав, но сейчас не скрывал своего раздражения, что его дергают в суд по столь ничтожному поводу. «Ума не приложу, что вы от меня хотите», — заявил он. Фельдман давно отчислен, и я не несу за него никакой ответственности». «Вот об этом мы и хотим узнать», — сказала Ольга. «За что вы отчислили перспективного аспиранта?» Велимиров негодующе фыркнул. «Перспективный, скажете тоже. В его собственном воображении, если только». Однако же Семен Яковлевич справлялся с нагрузкой. Вовремя и даже с опережением сдал кандидатский минимум. Согласно плану, представил обзор литературы. «Имел нужное количество публикаций», — перечисляла Ольга. «Кроме того, активно выступал на Пироговском обществе. Вы доверили ему вести занятия со студентами». «Не вижу формальных поводов придраться к работе аспиранта Фельдмана». «Вот это и плохо, что все у нас формально, для галочки. А в суть дела мы не смотрим», — Велимиров удрученно покачал головой. «К сожалению, документы не всегда отражают истинное положение дел. И я вам даже больше скажу, чем глупее и бесполезнее сотрудник, тем больше порядка у него в бумажках». «Вот уж, что правда, то правда», — буркнул Фельдман с места. Ирина, с трудом сдержав улыбку, постучала ручкой по столу. «Да, тут не возразишь. Когда человек в работе в деле, то часто забывает про формальности, а у дурака везде подстелена соломка». «В общем, Фельдман не представлял для кафедры никакой ценности», — заключил Велимиров. «Как же так?» — Ольга широко развела руками. «Не далее, как в пятницу, мы слышали совершенно другой отзыв от сотрудника Семёна Яковлевича в котором тот характеризовал его как прекрасного и незаменимого специалиста. Велимиров фыркнул. «Для сельской больнички может быть, но вы меня простите, чтобы заниматься наукой, нужно несколько больше, чем уметь вскрывать гнойники. Другой уровень, понимаете?» А до него Фельдман не дотягивал. «Тем не менее, вы отчислили его не за академическую неуспеваемость». «Ну да». Его пьяный дебош стал последней каплей. Ольга улыбнулась. «Простите, но он находился не на рабочем месте и не в рабочее время. Насколько я знаю, у аспирантов после шестнадцати часов начинается личная жизнь. А проводить свой досуг за распитием спиртных напитков, конечно, не похвально, но законом не запрещено». Велимиров переступил с ноги на ногу, раздраженно одернул пиджак и нахмурился. «Он находился в пьяном виде на территории института!» «А это прямо запрещено нашими правилами внутреннего распорядка!» — выкрикнул он. «Он на минуточку не просто бесчинствовал в кабаке, а сорвал общеинститутское мероприятие. И я, профессор, уважаемый человек, по-вашему, должен был этим утереться? Сказать ничего, Сеня, проспись и работай дальше, так?» «Нет, но существуют другие меры воздействия. Выговор, например. Семен Яковлевич — человек молодой». Вы не должны были сразу терять надежду на его перевоспитание в здоровом коллективе. У нас хирургия, а не детский сад. Я не могу, просто не имею права доверять судьбу пациентов, неуравновешенному человеку. Сегодня он на концерте напился, а завтра что, на дежурстве? Вот когда бы на дежурстве, тогда бы и увольняли, — вдруг заявил Кошкин. По молодости-то с кем чего не бывало. Ну, знаете. Когда меня приняли в аспирантуру, я четко понимал, что можно себя позволять, а что нельзя. Это ж надо было додуматься, надраться в дым и в таком свинском виде появиться перед коллегами и наставниками и куражиться над всеми. Это пощечина кафедре. Так что пусть Фельдман скажет спасибо, что не вмешалась комсомольская организация и не исключила его из своих рядов. Велимиров снова переступил с ноги на ногу и демонстративно посмотрел на часы. «Может быть, вы колебались, а кто-то рекомендовал отчислить Семена Яковлевича?» спросила Ольга. «О чем вы?» «Например, Василий Матвеевич Пахомов». «Боже мой, при чем тут это?» Ирина вмешалась. «Хочу напомнить, что, стоя на этом месте, вы обязаны говорить правду». «Возможно». «Яснее, пожалуйста». Смутно припоминаю, что, кажется, Пахомов действительно звонил ректору и высказывал свое возмущение о поведении моего аспиранта. Только это никак не повлияло на наше решение. А Фельдману вы говорили, что отчислили его по просьбе Пахомова? Еще раз повторяю, я сам принял это решение и нисколько об этом не жалею. То есть от вас Фельдмана роли Пахомова в своей судьбе не слышал? Нет, нет и нет. Тут попросил слово бимец. «А не могли бы вы ему сказать, типа такого, что, Фельдман, ты хороший человек, и я с удовольствием бы тебя оставил. Только такие большие люди, например, режиссер Пахомов, так настаивают на твоем отчислении, что я совершенно не могу против них пойти. Нет, я ничего такого не говорил, и вообще с трудом представляю, откуда он это выяснил. Послушайте, я уважаемый человек». «Поступил совершенно адекватно, и не понимаю, почему должен сейчас отчитываться перед вами, как школьник». Больше вопросов не возникло. Ирина отпустила уважаемого человека и объявила перерыв 15 минут. Уходя из зала, она краем глаза заметила, как Велимирова окружили друзья Пахомова, и он, нахохлившись, как петух перед битвой, что-то вещает. А действительно, видно, что профессор принадлежит к тому роду уважаемых людей, которые страстно любят угодничать. Но терпеть не могут в этом признаваться. Ему важно реноме независимого вершителя судеб, поэтому он так и психовал на свидетельском месте. Информация просочилась через секретаршу ректора, и то в узкие круги. Оперативник получил ее в результате благоприятного стечения обстоятельств. А Фельдман как узнал? Разве что сама Поплавская ему сказала. Судя по выражению ее лица, эта девушка не склонна к всепрощению. Могла поизгаляться над поверженным врагом. «Сурово поступил профессор, но справедливо», — веско сказал Кушкин, доставая из портфеля пакет, аккуратно завернутый в кальку. «Хотите бутербродик?» Ирина отказалась, Обимец взял. «Ой, я вас умоляю! Да ни за что в жизни никто никого не отчислен без звонка сверху!» «Тем более за такую ерунду», — фыркнул он, размахивая аккуратным бутербродом с докторской колбасой. «У меня сын-врач, и надо вам знать, что это просто животные. Какая им поэзия, боже ты мой! Уверяю вас, что они расцеловать готовы были нашего подсудимого за срыв мероприятия. И никто бы даже не чихнул в его сторону, если б не вмешался влиятельный человек». «Пожалуй, вы правы», — протянула Ирина. Теперь осталось доказать, что это было известно нашему подсудимому. Может быть, и не получится сегодня закончить, вздохнула она. Следствие на радостях, что выявила истинный мотив, немного неграмотно допросила Фельдмана. Просто вывалила ему факты, он подтвердил и все. А нужно было аккуратно спросить, откуда ему стало все известно. Кто сказал, когда? При каких обстоятельствах. Но, боже мой, зачем те тонкости? когда обвиняемый соглашается со всем, что ему не скажешь». Вернувшись в зал, она, прежде чем вызвать Полину Поплавскую, обратилась к Фельдману. Тот развел руками. «Да я уж и не помню, кто мне сказал». «Как же так, Семён Яковлевич? Это же касалось лично вас, а не постороннего человека. Наверняка вы испытали возмущение, негодование, боль, словом, сильные эмоции, когда выяснилось, что ваша карьера рухнула из прихоти Василия Матвеевича. Пахомова. Допустим, испытал. И не запомнили обстоятельства, при которых вам стало это известно? А разве это имеет значение? Конечно, Семен Яковлевич. Суд должен изучить все обстоятельства, чтобы вынести вам справедливый приговор. Фельдман напустил глаза. Нет, не помню. Велимиров точно мне не говорил. А кто, не помню. А когда? Он пожал плечами. Хотя бы до устройства на вашу нынешнюю работу или после?» «Кажется, до». «Вспоминайте, Семён Яковлевич», — наседала Ирина, потому что запирательство подсудимого выглядело странно. «Или ухватись за соломинку и кричи, что ты ничего не знал, претензий к Пахомову не имел и убил его совершенно случайно во время бурной дискуссии о кинематографе, а проклятые менты выбили признание. Или...» «Коль скоро признаешь мотив личной неприязни, то спокойно все расскажи. А так ни богу, свечка, ни черту кочерга. Не беспокойтесь, и вы не создадите проблем человеку, от которого узнали. Мягко сказала она. Сплетни у нас не караются законом, иначе все женское население сидело бы в тюрьме. Я действительно не помню. Ирина вздохнула. Что ж, или от любовницы узнал, или тут какая-то чертовщина. Вопрос только в том, стоит ли в ней разбираться, или наплевать, и, перескочив через эту мелкую шероховатость, пустить дело дальше по заранее намеченной колье. Если привязываться, то надо вызывать ректора с его секретаршей, потом тех, с кем они поделились, потом вторую волну, и так опросить всех сотрудников мединститута. Прекрасный план. Следуя ему, можно изучить механизм распространения слухов, но когда они закончат... Фельдмана придется отпускать в зале суда за отбытием срока. Да ну его к чертям. Ирина знала, что следователь по делу Фельдмана — человек душевный, обвинительным уклоном не страдает. Ольга Ильинична тоже относится к парню доброжелательно. Сама она судит непредвзято, рот подсудимому не затыкает. Если есть какие-то обстоятельства, в его пользу Семен тысячу раз мог о них заявить. Следовательно, единственное... До чего она может доискаться, это до отягчающих обстоятельств. Надо ей это? Наверное, нет. Первая ходка, явка с повинной, хорошие характеристики. Пусть получается у семерик. На первый случай вполне достаточно ему. Пока она думала, в зал принесли телефонограмму. Судебно-медицинского эксперта срочно вызвали на работу. Он выехал на труп и присутствовать в суде не сможет. А ну и ладно вздохнула Ирина. «Кто я такая, чтобы противиться судьбе?» Улыбнувшись Ольге, она объявила, что судебное заседание переносится на завтра. Пусть гособвинитель пишет свою великую речь, а она... Она, пожалуй, ничего не будет делать. Правда, как утопленник, в конце концов, всплывает сама.